Моадоры и цехины, монеты с изображениями всех европейских королей за последние сто лет, странные восточные монеты, на которых изображен не то пучок веревок, не то клок паутины, круглые монеты, квадратные монеты, монеты с дыркой посередине, чтобы их можно было носить на шее. В этой коллекции были собраны деньги всего мира. Их было больше, чем осенних листьев.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 Ветер внезапно принес к нам не то крик, не то песню. Как следует расслышать, ничего нам не удалось. Прости, им Божьим, это разбойники, сказал доктор. Все пьяны, сэр, услышал я за спиной голос Сильвера. Сильвер пользовался полной свободы и, несмотря на всю нашу холодность, снова начал держать себя с нами поприятельски, как привилегированный и дружелюбный слуга.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 А не задолго до полудня к невероятной моей радости исчезла за горизонтом и самая высокая гора острова Сокровищ. Нас было так мало, что приходилось работать сверх сил. Капитан отдавал приказания лежа на корме на матрасе. Он поправился, но ему все еще был нужен покой. Мы держали курс на ближайший порт испанской Америки, чтобы подредить новых матросов. Без них мы не решались плыть домой. Ветер часто менялся и сбивал наш корабль с пути. Кроме того, два раза испытали мы свирепые штормы, и совсем мы змутились, пока добрались до Америки. Солнце уже садилось, когда мы наконец бросили якорь в живописной закрытой гавани. Нас окружили лодки с неграми, муллатами и мексиканскими индейцами, которые продавали нам фрукты и овощи и были готовы ежеминутно нырять за брошенными в воду монетами. добродушные лица, главным образом черные, вкусные тропические фрукты и главные огоньки, вспыхнувшие в городе, все это было так восхитительно, так не похоже на мрачный, залитый кровью остров сокровищ. Доктор и сquire решили провести вечер в городе. Они захватили с собой и меня. На берегу мы встретились с капитаном английского военного судна и поехали к нему на корабль.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 так как был убежден, что нам всем угрожает опасность, пока на борту остается этот одноголый дьявол. Но корабельный повар удрал не с пустыми руками. Он незаметно проломил перегородку и похитил мешочек с деньгами, триста или четыреста гиней, которые несомненно пригодятся ему в дальнейших скитаниях. Мы были довольны, что так дешево от него отделались.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 Грей не только сберег свои деньги, но, внезапно решив добиться успеха в жизни, занялся прилежным изучением морского дела. Теперь он штурман и совладелец одного превосходного и хорошо оснащенного судна. Что же касается Бена Ганна, он получил свою тысячу фунтов и истратил их все в три недели, или, точнее, в девятнадцать дней, так как на девятнадцатый явился к нам нищим. Сквайр сделал с Беном именно то, что Бен так боялся, дал ему место прибратников в парке. Он жив до сих пор, ссорится и дружит с деревенскими мальчишками, а по воскресным и праздничным дням отлично поет в церковном хоре. О Сильбере мы больше ничего не слыхали. Отвратительный одноглазый моряк навсегда ушел из моей жизни. Вероятно, он отыскал свою чернокожую женщину и живет где-нибудь в своем удовольствии с ней и с капитаном Флинтом. Будем надеяться на это, ибо его шансы на лучшую жизнь на том свете совсем не велики. Остальная часть склада, серебро и слитки, и оружие все еще лежит там, где ее зарыл покойный Флинт. И, по-моему, пускай в себе лежит. Теперь меня ничем не заманишь на этот проклятый остров. До сих пор мне снятся по ночам буруны, разбивающиеся о его берега. Я вскакиваю с постели, когда мне чудится хриплый голос капитана Флинта. А-а-а! Пестрый! <клевый> Пестрый! <клевый> Пестрый! Роберт Льюис Стивенсон Остров сокровищ Читал Юрий Гуржий